Часть третья. Доселево Макар огороды копал, А нынче Макар в воеводы попал. Та-ра-ра-ли, та-ра-ра!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 Пойдет у них тут пир, Что на весь крещеный мир это присказка ведется, Сказка послее начнется. Как у наших у ворот Муха песенку поет, Что дадите мне завестку?»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 Поперек его лежит чудо-юдо-рыба-кит. Десять лет уж он страдает, А доселево не знает, чем прощенье получить. Он учнет тебя просить, Чтоб ты в солнцевом селенье попросил ему прощенье. Ты исполнить обещай, досмотришь, не забывай.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 «Ладно, ладно, рыба-кит!» — наш Иван ему кричит. «Будь, отец мне милосердный! видишь как мучусь я, бедный! 10 лет уж так лежу, я и сам тебе услужу!» Кит Ивана умоляет, сам же горько воздыхает. «Ладно, ладно, рыба-кит!» — наш Иван ему кричит.